Первая пуническая война. Римские части воюют в Африке. Командует римлянами Регул Марк Атилий. Он наголову разбивает войска Карфагена возле городка Адис. Подходит к самому Карфагену, после чего пишет в Рим слёзное письмо. С просьбой к сенату снять его с командования, потому что его участок земли никому обрабатывать. Единственный раб Регула умер, а нанятый подёнщик сбежал, прихватив весь сельскохозяйственный инвентарь, и теперь семья патриция загибается. Сенат внимательно рассмотрел просьбу Регула и отклонил её, решив, что для Рима полезнее, чтобы Регул оставался в Африке на должности командующего. Что же касается земельного участка полководца, то его обработают за государственный счёт. Немного позже Регул слегка сглупил. Был разбит и взят пунийцами в плен. Карфагеняне некоторое время подержали его у себя, а потом вместе с карфагенским посольством послали в Рим, чтобы полководец похлопотал перед своими о заключении мира. При этом Карфагеняни поставили Регулу такое условие: если он не добьётся мира, то даёт слово вернуться обратно в Карфаген. Регул согласился. Это была военная хитрость с его стороны. На самом деле, он хотел убедить сенаторов продолжать войну. Регул довольно свободно гулял по Риму, Тайно встретился с сенаторами и уговорил их не подписывать привезённые пуницами мирные соглашения. Пунийское посольство отбыло обратно в Карфаген, вместе с ним отбыл и Регул, он уже знал Карфагени его ждёт мучительная казнь и уходил из Рима, опустив голову, потому что боялся встретиться глазами с женой и детьми, и жена и друзья Регула тоже всё понимали и уговаривали его остаться, но как он мог остаться? Он же слово дал. Добрые карфагеняне запытали несчастного Регула до смерти, сунув в бочку изнутри утыканную гвоздями. Слово, данное римлянам, было железным. Что более всего поразило грека Полибия в Риме? Честность чиновников доверить греческому чиновнику даже один талант писал Полибий невозможно хотя бы при этом было 10 поручителей положено столько же печатей и присутствовало вдвое больше свидетелей деньги самым непостижимым образом испарятся а у римлян не нужно печатей, поручителей и свидетелей. Любому можно доверить любую сумму просто под честное слово. Вот еще одна история. Будущий полководец и победитель Карфагена молодой Сцепион Эмилиан получил наследство и распорядился сразу рассчитаться с долгами. Хотя, в принципе, по договору он должен был расплачиваться с кредиторами в рассрочку в течение 3 лет. Его кредиторы, получив сразу огромную сумму, поразились Побежали к банкиру и сказали, что им по ошибке перевели больше денег, чем положено. "Нет, всё правильно", ответил банкир. "Так распорядился Цепион? Что же делают кредиторы? Продолжают поступать неадекватно. Они прибежали к Цепиону, И стали объяснять юноши, что не стоит так горечить, поскольку выгоднее расплатиться в рассрочку. Цепион сказал, что он прекрасно об этом знает, но ему приятнее сразу. Такое было у тогдашних римлян отношение к деньгам и к данному слову. Да и к смерти у древних римлян было совсем не такое отношение, как у людей современных. Скажем, все герои древнеримского драматурга Плафта, сталкиваясь со смертью, ведут себя на удивление спокойно, как мы бы сейчас сказали «мужественно». Никому из них даже в голову не приходит просить пощады, страдать по этому поводу. Описать подобное слезливое поведение героев в своей пьесе древнеримскому автору даже в голову не приходит. Скорее всего, в виду нехарактерности не жизнестности такой модели поведения для римлян но ну, не просят они пощады чего же я врать буду вот такой твёрдый кристалл представляла собой римское общество и постепенно процесс римской кристаллизации захватил всю Италию К моменту изгнания царей территория крошечной Римской республики составляла около 1000 квадратных километров. Для справки, площадь Москвы в четверо больше. За 250 лет римский меч и римский образ жизни объединили под своими знамёнами весь Апеннинский сапог, А потом Рим начал по-резкиевая расползаться голубой заморозкой по всей карте Средиземноморья, образуя единое культурное пространство римского мира. Процесс культурной стандартизации проходил двояко. Во-первых, земли, присоединённые к Риму мечом, римляне завоёвывали потом повторно плугом. Завоёванная у противника земля частью становилась государственной собственностью Рима, частью раздавалась римским солдатам. Римские колонии В отличие от греческих, не становились самостоятельными образованиями, они жили по законам Рима, были его малюсенькой копией, кристалликом. Во-вторых, Ге города Средиземноморья и Западной Европы, которые присоединялись к Риму добровольно, получали такие же права, которыми пользовались римские граждане, и начинали жить по римским законам. То есть, по сути, римляне задолго до Христа предложили свой вариант формулы: несть ни эллина ни иудея иной вариант идентичности людей не племенной как раньше и не религиозный предложенный чуть позже востоком христом римский вариант был абсолютно светским и основанным на законе Белый ты, чёрный, италик по происхождению или иудей не важно, важно гражданин ты или нет. Принцип гражданства, возможно, самое гениальное изобретение римлян. Гражданство, то есть принадлежность к сообществу, основанная не на родственно-культурных связях, этничность, и не на одинаковости мировоззрения, то есть идентичности взглядов на происхождение и устройство мира, религиозная парадигма, а на конкретной, практической жизни мегаполиса, которая регулируется писаным законом и наплевать что у тебя на роже написано и каким богам ты в частном порядке поклоняешься